59. До гранизоны добрались ближе к вечеру. Солдаты отдали рюкзаки, но не вернули оружие. Членов отряда не считали пленниками, но продолжить путешествие не позволяли. Как выразился майор, их взяли под защиту. От реки солдаты двинулись прямо на север. За горным перевалом лежала другая долина, от неё убегала разбитая колеями тропа. Лишь по чистой случайности друзья сами на неё не наткнулись. С запада наползли тёмные тучи, заморосил дождь, ветер принёс запах дыма. К Питеру подошёл майор Грир. Сколько ему лет? По глубоким, избороздвшим лоб морщинам, казалось, что под 40. Зато статья, особенно в сочетании с высоким ростом, позавидовал бы любой юноша. Формы из бурого зелёного камуфляжа сидела как влитая. На бритой голове красовалась маленькая шерстиная шапочка. Майор Туга затянул широкий кожаный ремень и набил карманы всякой всячиной. Как остальные пятнадцать бойцов, он обмазал лицо сажей и грязью, отчего белки глаз казались невероятно яркими. Он и его люди напоминали волков, диких лесных созданий. Впрочем, разве члены отряды дальней разведки могут выглядеть иначе? Они проводят в лесу по несколько недель к ряду, вот и похоже на лесных обитателей. Грира остановился, поднял на плечо винтовку, помимо которой носил большой чёрный пистолет, глотнул из фляги и махнул в сторону горного склона. Солдаты прибавили шагу, и Пётр почувствовал: гарнизон близко, горячая еда, койки вместо сырой земли. От такой перспективы усталость как рукой снимало. Осталось немного, гарнизон за следующим перевалом. Как показалось Питеру, за несколько часов между ним и Гриром возникло что-то вроде дружеской симпатии. После чудовищно нелепой поимки члены отряда напрочь отказались разговаривать. Каждый ждал от товарища какого-то сигнала. Нарушил молчание Майкл, перепачканный рвотой, измученный, он с трудом поднял голову и пролепетал: "Сдаюсь, мать вашу, сдаюсь. Мы из Калифорнии, ясно? Теперь пристрелите меня". что угодно, только хватит качелей с каруселями. Когда Грир закрыл флягу, их с Питером нагнала Алиша. С тех пор, как появились солдаты, она не проронила ни слова, даже оружие сдала без возражений, что совершенно не вязалось с её характером. Вероятно, ещё от потрясения не оправилась. Впрочем, как и остальные, она держалась рядом с Сэми, давая понять, что никому не позволит её обидеть. Питер подозревал, Алиша неловко от того, что она завела отряд в ловушку. Что касается Эйми, девочка воспринимала изменившуюся ситуацию с обычным спокойствием. «Какой он, ваш гарнизон?» – спросил Питер. «Ничего выдающегося», – пожал плечами майор. Напоминает большую уборную. Но даже в уборной лучше, чем в лесу под дождем. За перевалом лежала большая долина, в которой и находился гарнизон. брезентовые палатки, окруженные высоким забором и 60-футовых балок с заостренными концами. Среди автомобилей Питер разглядел как минимум пять хаммеров, два больших бензовоза, а еще пяти тонкие пикапы и несколько грузовиков с облепленными грязью шинами. По периметру стояли 12 высоких столбов с прожекторами, а в глубине территории паслись лошади. Солдаты муравьями сновали между палатками и по мосткам на стене. В центре, на высоком флагштоке, развевался флаг с красно-бело-синими полосками и белой звездой. Гарнизон занимал не более четверти квадратной мили, а Петру казалось, он смотрит на целый город, средоточие мира, в существование которого он теоретически верил, но деталей и подробностей не представлял. "У них прожекторы есть", воскликнул Майкл. Солдаты Грифра торопливо спускались в долину. Разумеется, парень. Капрал Манси, лысый, как и все остальные разведчики, ухмыльнулся, обнажив кривые зубы. Большинство людей Грира не отличались общительностью и первыми не заговаривали. Зато Манси трещал без умолку. В отряде он выполнял обязанности радиста, что вполне соответствовало его темпераменту. Его портативная радиостанция работала от генератора, который заводился рычагом во время перехода в торчавшем за спиной Манси как хвост. тут за стеной Техас. У нас в Техасе всегда и все есть». Грир объяснил, что они нерегулярная армия и уж точно нерегулярная армия США. Мол, армии США больше нет. «Так что вы за армия?» – удивился Питер. Тогда Грир рассказал про Техас. За воротами гарнизона поджидала целая толпа. Несмотря на холод и моросящий дождь, многие разделись до пояса, обнажив мускулистые плечи и поджарые животы. Бритье под ноль, все как один, были вооружены до зубов: у кого винтовка, у кого пистолет, у кого лук со стрелами. "Имейте в виду, на вас будут пялиться", тихо сказал Гриф. "Так что привыкайте сразу. Сколько бомжей вы обычно приводите?" поинтересовался Питер. Грир уже объяснил ему, что бомж значит бродяга, отставший от своих солдат. Шагавший к воротам майор нахмурился. Ни одного. Вот дальше на восток ещё кое-кто попадается. В Аклахоме, например, третий батальон однажды на целый город наткнулся. А здесь мы в последнее время даже не ищем. А седь для кого? Прости, Питер, я думал, ты понял. Седь для драконов. В их пикировщиками зовёте. Майор покрутил пальцем, отвращением голову сносит. Драконы словно в транс погружаются. А ведь Кале объяснял, почему вирусоносители не суются на турбинное поле, вспомнил Питер. Зандервечно твердил: от круговых движений они бесятся. Он рассказал об этом Гриру. Вполне резонно, согласился майор, хотя про турбины я слышу впервые. А что за штуковины на деревьях висят? По любопытству воль майкл «И воняют так мерзко!» «Чеснок!» – захохотал майор. «Это же старая уловка, можно сказать, с бородой. Драконы его обожают!» За воротами разговор резко оборвался. Обитатели гарнизона взяли прибывших в плотное кольцо. Разведчики Грира моментально растворились в толпе. Все молчали, но Питер тут же почувствовал, что он местных не особо интересует. Их взгляды намертво приклеились к девушкам. Смирно. Солдаты вытянулись по стойке смирно. Из палатки вышел мужчина и быстро зашагал в их сторону. Это местный командир, обладатель высокого воинского звания. Мужчина был на целую голову ниже Грира, сложением напоминал бочку, а ходил в развалку, как утка. Большая голова, бриттые под ноль волосы, а лицо его будто жали, чтобы сделать покомпактнее. Однако, стоило мужчине приблизиться, Пётр почувствовал его харизму. Он буквально источал внутреннюю силу и энергию. Маленькие тёмные глазки пронзали насквозь. Казалось, на это лицо не попали по нелепой случайности. Мужчина застыл подбоченевшись, оглядел сперва Петра, затем остальных членов отряда. Вот тена. Голос незнакомца звучал на удивление низко, а выговор был таким же, как у разведчиков из отряда Грира – тягучим, гнусавым. «Всем вольно!» Собравшиеся у ворот послушно расслабились. Питер не знал, что сказать, и решил для начала выслушать местного командира. «Солдаты 2-го батальона!» – обратился к толпе командир. «До моего сведения дошло, что среди бомжей есть женщины!» Вам запрещается смотреть на них, разговаривать с ними, приближаться к ним под каким-либо предлогом. Они вам не жёны, не подруги, не сёстры и не матери. Вы их не видите, для вас они не существуют. Приказ ясен. Так точно, сер. Алиша стояла рядом с Эми и смотрела прямо перед собой, поэтому переглянуться с ней Питер не смог. Холис тоже пребывал в полном недоумении. «Вы шестеро! Бросьте рюкзаки и подойдите ко мне! И вы тоже майор Грир!» Командир повел их в палатку с земляным полом и провисающим брезентовым потолком. Скромное убранство состояло из пузатой плиты и двух заваренных бумагой столов на козлах. За столиком поменьше сидел радист в наушниках. Стену, у которой он сидел, украшала большая цветная карта, утыканная булавками, образовывавшими кривоватую галку. Вблизи Питер заметил, что основание галки упирается в центральный Техас. Одна часть тянется на север через Аклахому и Южный Канзас, а другая на запад в Нью-Мексико, но по пути сворачивает на север к границе Колорадо, где они сейчас и находятся. На самом верху карты жёлтыми буквами с чёрной каймой было написано: Политическая карта США. А чуть ниже школьные карты компания фокс и сыновья в синсинати агайо добро пожаловать на войну шипнул стоящий рядом грийр командир вошёл последним я обратился к радисту который откровенно пялился на девушек сперва он выбрал сару потом его хищный взгляд метнулся к алише потом к эми капрал оставьте нас ненадолго радист не без труда оторвал взгляд от девушек и снял наушники «Виноват, сэр!» Вспыхнув от смущения, пролепетал он. «Быстрее, сынок, быстрее!» Капрал вскочил и умчался прочь. «Ну, майор, о чем вы не потрудились мне доложить?» Глазки командира впились в Грира. «Трое из бомжей женщины, сэр!» «Да, теперь вижу. Спасибо за объяснение». «Виноват, сэр!» Грир поморщился. «Следовало передать это по рации». «Вот именно, следовало!» Раз вы их нашли, вы и будете за них отвечать. Справитесь. Конечно, сэр, никаких проблем. Базините людей, и займитесь размещением этих этих бомжей. Им понадобится отдельное уборное. Есть. Вступайте. Грир кивнул, украдкой взглянул на Питера, у дачи мол дружище, и вышел из палатки. Генерал, имя которого Питер ещё не слышал, снова оглядел каждого из членов отряда. В отсутствие солдат он казался куда менее напряженным и напыщенным. «Вы, Джексон?» Питер кивнул. «Я бригадный генерал Кертис Ворхис, 2-й экспедиционный батальон армии Республики Техас. Командуй здесь я, если майор Грир не удосужился об этом упомянуть». Губы генерала тронула тень улыбки. «Нет, сэр, не забыл. В смысле, он об этом упомянул». «Отлично», – кивнул Ворхис, по-прежнему не сводя с них глаз. Итак, если я верно понял, простите, если кажусь чрезчур недоверчивым, вы шестеро добрались сюда из Калифорнии пешком. Вообще-то часть пути мы проехали на хамерах, а часть на поезде, мелькнуло в мыслях у Питера, но он ответил по-военному коротко. Да, сэр. Зачем же вы пустились в такое путешествие? Питер хотел было ответить, но правда снова показалась слишком длинной и громоздкой. На улице дождь полил по-настоящему. Капли так и барабанили по брезентовой крыше палатки. Долгая история, промямлил Питер. «Не сомневаюсь, мистер Джексон, и с удовольствием ее выслушаю. А пока уладим кое-какие формальности. Вы и ваши друзья – гражданские гости в гарнизоне 2-го экспедиционного батальона. Пока вы здесь, вам надлежит выполнять мои приказы. Не возражаете?» Питер помотал головой. Через 6 дней наш батальон уйдёт на юг, чтобы соединиться с третьим батальоном в городе Розуэлл, штат Нью-Мексико. Оттуда мы можем отправить вас обратно в Кервиль с колонной транспортного снабжения. Советую воспользоваться этим шансом, хотя решать, конечно же, вам. Уверен, вы с друзьями захотите это обсудить. Питер обвёл взглядом друзей. В их лицах отражалось его собственное недоумение. Кто предполагал, что путешествие закончится так скоро? Ещё один момент, продолжал Ворхис. Как раз об этом мы говорили с майором Гриром. Мистер Джексон, доведите до сведения ваших женщин, что им следует вести общение с солдатами гарнизона к абсолютному минимуму. Их разместят в отдельные палатки, из которой они будут выходить только в уборную, а со всеми вопросами обращаться либо к вам, либо к майору Гриру. Это ясно. Ясно-то ясно, но приказ совершенно нелепый. Сэр, Я не уверен, что смогу заставить их вести себя подобным образом. Не сможете? Нет, сэр, покачал головой Питер. А что еще скажешь? В нашем отряде все равны. Так уж заведено. Боюсь, вы неверно меня поняли. Вздохнул генерал. Это просьба, а не приказ. Цели и задачи 2-го экспедиционного батальона таковы, что свободное перемещение женщин по территории гарнизона будет совершенно неуместно и даже опасно. Опасно? Почему? Дело не в ваших женщинах, нахмурился генерал и набрал в грудь побольше воздуха. Объясню ещё раз, так как понимаю сам. Мы здесь служим добровольно. Решение поступить в экспедиционный батальон принимается на всю жизнь. Человек приносит кровную клятву. Мои солдаты поклялись умереть, я порвали связь с внешним миром. Каждый раз покидая гарнизон, они понимают, что вряд ли вернутся, и не ропщут, а наоборот, приветствуют смерть. Мои солдаты с радостью умрут за друзей, но женщина, женщина разбудит в них желание жить. Едва это случится, они уйдут за ворота гарнизона и обратно не вернутся. Пётр понимал, Ворхис говорит об отречении, но как убедить девушек, особенно Алишу, день-деньской сидеть в палатке? Уверен, во двоге этим женщинам не откажешь, иначе вы не добрались бы сюда из Калифорнии. Но у нас очень строгий кодекс, и вам придётся его соблюдать. И если не сумеете, вам тотчас вернут оружие и попросят покинуть территорию гарнизона. Отлично, мы уходим. Питер, подожди. неожиданно воскликнула Алиша. Лиш, всё в порядке. Я прекрасно тебя понимаю. Генерал хочет, чтобы мы ушли, и мы уйдём. Только Алиша не слушала. Она Дана вытянулась по стойке смирно. Генерал Ворхис, вам донесение от полковника Найлза Кофи из первого экспедиционного батальона. От Найлза Кофи? В маленьких тёмных глазках загорелся огонёк. От того самого Найлза Кофи? Лишь начал Питер, до которого медленно доходило смысл услышанного. Хочешь сказать, что полковник? А Лиша не ответила, она даже не взглянула на него. Никогда в жизни Питер не видел у нее такого лица. Девушка, полковник Кофи и все его люди погибли 30 лет назад. Нет, сэр, покачала головой Алиша. Полковник уцелел. Кофи жив. Погиб в бою три месяца назад. Потрясенный Ворхес обвел глазами палатку и только потом остановил взгляд на девушке. А вы позвольте спросить, кто? Его приемная дочь, сэр. Алиша коротко кивнула. Рядовой Алиша до Надио, первый экспедиционный батальон, приведена к присяге, прошла боевое крещение. Все молчали. Питер чувствовал, случилось что-то непоправимое. С одной души поднялась паника, словно внезапно, без малейшего предупреждения, исчез краеугольный камень его жизни. "Лиша, о чём ты?" Когда девушка наконец повернулась к нему, в её глазах стояли слёзы. Питер Взкликнула она, и плотина рухнула. По перемазанным грязью щекам покатились слёзы. Прости меня, прости. Я должна была тебе рассказать.